Заключение. В заключении своих записок я помещаю письмо моего старого знакомого, известного учёного профессора Догба из Центрального астрономического института космологии, которому я послал описание наших приключений с просьбой их прокомментировать, так сказать, с высоты человека научного и собаку съевшего на этом деле. К моей большой досаде, письмо сильно повредилось дождём, и некоторые слова в нём были размыты. Вот как это произошло. Профессор Догоб уже очень пожилой человек и до сих пор по старой памяти доверяет свою корреспонденцию только почтовым службам. Я получил от него письмо и, вынув его из почтового ящика, отправился в сад, чтобы его прочитать. В тот момент, как я сел на скамейку и с интересом принялся за чтение письма, начался сильный дождь. Я испугался за свои цветы и бросился закрывать оранжереи и теплицы, которые на тот момент проветривались по причине душной и жаркой погоды. Когда я вспомнил об оставленном мною письме и вернулся за ним на скамейку, к моему ужасу, я обнаружил его уже местами размытым, особенно пострадала его центральная часть. Зная, как сильно занят профессор Догг своей научной деятельностью, я не решился его вторично беспокоить своей просьбой. К тому же, как мне показалось, из обрывков предложений можно уловить суть его мыслей. Итак, вот это письмо. Дорогой друг Олс, ваше письмо вызвало у меня двойственные чувства. С одной стороны, как человек научный и привыкший к фактическому обоснованию любых явлений, я испугался за ваше письмо. психическое состояние и хотел было даже немедленно выехать к вам на помощь. Однако, подумав немного, решил взглянуть на описанные вами приключения с другой стороны, со стороны человека, обладающего художественным воображением и маломальским чувством юмора, и отложил свою поездку к вам до следующего раза. А в общем итоге отвечать вам будут два человека: человек фактов и человек фантазий. Начну с Луны, как наиболее близкой к нам по воображению вашего друга Лина. Ваши приключения на Луне, конечно, вызывают, мягко говоря, удивление у образованного человека, потому что и поэтому абсолютно невозможно Хотя это довольно-таки мило, особенно та часть, где рассказывается о лунатиках. Далее вы обсуждали Млечный Путь, нашу галактику. Так вот, хочу вам заметить, к тому же мой друг мне показал, что вы совсем не знакомы с теорией большого взрыва. И потому ваши дрифования по Млечному Пути Впрочем, всё это, конечно, не лишно романтики и обояний, и даже мне захотелось оказаться с вами в кабине вашего корабля и любоваться вместе с вами на звёзды, попивая мятное еловое молоко. Что же касается кометы, на которой вы, по вашему мнению, умудрились прокатиться и расплавиться бы не то, что за 15 минут, а его все за один миг. Полный абсурд. Тем более разбежаться и оттолкнуться от Луны — задача, прямо скажем. Это напомнило мне, как в детстве мы прыгали на подножку движущегося трамвая, что, разумеется, делать категорически опасно, и за что мы систематически получали взбучку от взрослых, которые заставали нас за этими шалостями. О вашем пребывании на инопланетном космическом корабле и во все ничего сказать не могу, потому как здесь скорее требуется комментарий писателя-фантаста, нежели учёного-астронома. Впрочем, беседа ваша с представителем неземной цивилизации мне показалась очень интересной, хотя и абстрактной. Но некоторые предположения об эволюции видов даже я, не будучи специалистом в этой области, много смеялся. Козлиная морда. В общем, по поводу параллельных цивилизаций, к сожалению, тоже комментариев своих дать не могу, так как современная наука на этот счёт никакой информации не обладает. Однако скажу, что считаю такие предположения, как о существовании иных цивилизаций, и мне бы тоже хотелось верить в возможность. Впрочем, далеко Подводя итоги моих комментариев, хочу поблагодарить вас, мой дорогой друг Олс, за эту увлекательную историю. Считаю ваши приключения чудесными и познавательными. И я даже смог почерпнуть в них много нового и интересного и сделал для себя кое-какие полезные для своей научной работы заметки за сим жму вашу писательскую руку и передаю вашему другу Лину моё искреннее им восхищение с наилучшими пожеланиями ваш преданный друг профессор Догб Я не совсем понял, что хотел сказать профессор про невозможность и абсурдность некоторых эпизодов наших приключений, но был счастлив, что наши с Лином приключения оказались для него интересными и познавательными. И потому осмелился опубликовать описание этого невероятного путешествия в надежде на то, что и еще кому-нибудь оно покажется увлекательным и полезным.